Глава шестая. Туннель даже бетонировать никто не стал. И легко догадаться, по какой причине. Пласты рыхлых песков и плывучей глины остались наверху. А здесь царствовали твердые горные породы. И были они столь прочные, что в дополнительном усилении несущей способности не нуждались. Но, увы, для времени не существует авторитетов. Местами выработку просочилась вода, а она, как известно, камень точит. Со свода стен за годы запустения насыпалось много всего, причем местами даже чересчур много. Следов сильных обвалов хватало. Строители не рассчитывали, что их сооружению придется простоять так долго без присмотра. Остановившись, Влад едва живым фонариком осветил развилку с таким же незакрепленным тоннелем и уже привычно вызвал в голове схему. Человек такая тварь, ко всему привыкает. Вот и он привык к собственной ненормальности. Принял как факт, что в красной комнате ему в голову установили что-то вроде компьютера, на жестком диске которого имеется план подземелья. Он даже научился вращать его усилием воли, разглядывая с разных ракурсов. Хотя пока что получалось плохо, картинка не слушалась. Поскольку подписи были на более-менее понятном русском, Влад без проблем разобрался, где сейчас находится ориентируясь по красному гнезду. Оно располагалось почти на самом низу комплекса. Определившись направлением, начал спуск. Да-да, Влад спускался. Вниз, к самым глубоким выработкам, на самое дно. Идиотизм? Возможно. Но ему показалось, что так гораздо надежнее. Будучи от природы человеком наблюдательным и не страдая от недостатка памяти, он подозревал, что наверху разрушения должны быть максимальными. Хорошо сохранившиеся туннели вначале почти не встречались, а сейчас только по таким и бродит. Примечательно, что вода, стекая множеством ручьев, не затопила выработки, где-то пробила себе выход. Где? Ответ нашелся в схеме. Помимо многоуровневого комплекса «Укрытие-102», Здесь со всех сторон примыкали другие подземелья. Туннели там не пестрели разноцветными изображениями. Все серое местами нанесено пунктиром, схематично, но разобраться можно. Этим он и занялся, когда схлынул первый шок. А кому будет приятно узнать, что в твоей голове кто-то покопался непонятно как и для чего? Схему можно было изучать не один день. Похоже, потомки все до одного отличались чрезмерным трудолюбием, и без устали рыли землю под городом долгие годы. То, что успели соорудить за время советских пятилеток, теперь не тянуло даже на жалкую мышиную норку. Странно, что при проведении всех этих работ не наткнулись на вневременной бункер. Глядишь, и не пришлось бы Владу до скрипа в черепе напрягать мозговое вещество, пытаясь развернуть схему в удобном ракурсе. Помимо подземного мира имелось изображение дневной поверхности и каких-то сооружений на ней, обычно подписанных непонятно. К примеру, что может подразумеваться под словами «шестой хлот девиач пад нанесенный на ромб, вписанный в окружность? Именно за этим самым странным хлотом Влад нашел то, что напоминало ему детство. Он ведь не всю жизнь провел в большом городе. Семья его, погнавшись за длинным северным рублем, переехала в Мирный. После гибели родителей он остался там с бабушкой, а когда и ее не стало, за ним прилетела вторая. Слезы, похороны, затем последний взгляд в иллюминатор. Самолет, набирая высоту, прошел над знаменитой кимберлитовой трубкой и с морковкой из алмазосодержащей породы. Люди, добывая драгоценные камни, Ни одно десятилетие по кусочку вытаскивали корнеплод, и теперь в земле зияла грандиозная рана. Идеально круглая и такая глубокая, что технику внизу не просто рассмотреть. Такая же рана обнаружилась на плане. Располагалась она на приличном удалении от цветного лабиринта укрытия 102, а по глубине опускалась очень прилично. На дне ее виднелись какие-то сооружения и выработки, ведущие и вовсе в бездну. Но Влад надеялся, что одна из тех, которые выходят в стенках исполинской дыры, окажется в порядке. Или хотя бы в таком состоянии, что можно будет проползти. Вот и пытался теперь не заблудиться в подземном лабиринте, выбирая лишь те пути, что вели в сторону цели. Следовало поторопиться. Фонарик светился все слабее и слабее, и без него он никогда не выберется. Есть и плюсы. Схема, похоже, не обманывает». Ожидая ответвления вправо, он всегда находил ответвление именно вправо, если обвалы не заставляли менять маршрут. И чем ниже он спускался, тем меньше встречалось непредвиденных препятствий. Тоннели, пройденные в твердой породе, держались лучше забетонированных. Когда, по его расчетам, он добрался до середины пути между укрытием 102 и дырой, то наткнулся на подтверждение своих предположений. В сопряжении двух тоннелей... Сливались два ручья, и дальше текла уже настоящая шумная речушка. Вода движется в том же направлении, что и он. Похоже им по пути. Идти по руслу речки оказалось гораздо тяжелее. Мешали навалы обточенных водой скользких валунов. На голову постоянно капало, быстро промочив одежду до нитки. А ведь она даже после садистского купания в красной комнате осталась сухой. И еще здесь было полным-полно живностей. Мокрицы вымахивали чуть ли не до габаритов рака. Со стен свисали светящиеся бороды какого-то склизкого мха. В воде постоянно что-то плескалось, удирая при его приближении. Рядом с ногами проносились юрки, фосфорисцирующие рыбки. Один раз над головой захлопали крылья, и что-то с писком умчалось во мрак, не позволив себя рассмотреть. Летучая мышь? Возможно. Если так, то это вообще замечательно. Выход где-то рядом. А если отбросить брезгливость, можно даже подкрепиться, и уж от жажды точно не помрешь. Но Влад и не подумал останавливаться ради охоты на всю эту мерзость, хотелось побыстрее вырваться из подземного мира. По пути он срывал бороды, накручивая их на ствол ружья, и вскоре получилась приличная хапка. Света она давала немного, но если фонарик окончательно умрет, он не останется в полном мраке». Еще один скелет он обнаружил вместе месте речушки с боковым туннелем, пополнившим ее тоненьким ручейком. Вода здесь обточила углы выработок, унесла следы обвалов и получился обширный грот, неплохо освещенный мхом. Весь потолок им оброс. На мысе, стиснутом сходящимися руслами, Влад заметил непонятную груду, похожую на привычную кучу камней. Естественно, не мог не заинтересоваться. Подошел. «Да, не камни. Уже знакомое зрелище – кожаная одежда и кости. Трагедия случилась давненько, неприятного запаха не ощущалось. При беглом осмотре Влад заметил, что останки растащены по сторонам, а некоторых не хватает. Река поработала. Ну, наверное, не мокрится же. Хоть вода течет в пяти шагах от тела, возможно, здесь бывают наводнения. Тогда почему не унесла все? Непонятно». Рядом с покойником Влад нашел топор на трухлявой рукояти. Покрутив руках ржавую железяку, решил, что разбрасываться даже таким унылым добром не стоит. Отбил остатки дерева камнем, с трудом запихал увесистый трофей в карман. В кожаной сумке разжиться нечем, одна труха. Заметив, что из-за голенища сапога торчит что-то, мало похожее на кость, достал рукоятку ножа. Само лезвие коррозия сожрала полностью. Осмотр одежды и обуви показал, что она тоже не фабричная и почти ничем не отличается от той, что Влад уже видел на первом теле. Разве что в гораздо худшую сторону, хотя куда уж хуже. Небрежно скрепленные куски, вырезанные кое-как. Да и то пор похоже ручной ковки, хотя уверенности в этом не было. Под слоем ржавчины невозможно рассмотреть. Люди, пользующиеся такими предметами и одеждой, никогда бы не смогли создать сеть подобных туннелей. Задумавшись над этим, Влад едва не пополнил местную коллекцию скелетов своим костяком. Краем глаза увидел, как блеснуло красным левее, среди светящихся пятен мха, затем оттуда что-то стремительно рванулось, черкнуло по камням чем-то твердым, и в толстый воротник пальто кто-то вцепился». Мало того, что вцепился, послышался треск раздираемой ткани, шею обожгло, толкнуло так, что будь на месте Влада человек полегче, неминуемо бы завалился на бок. Влад все равно завалился, но сознательно. Не зная, кто или что на него напало, он прекрасно понимал, что шея – орган ненадежный, и посягательство на нее следует пресекать быстро и жестко. К сожалению, руки у него не обладали гибкостью, достаточной для того, чтобы свободно избивать кого-то в районе собственных лопаток. Влад просто резко плюхнулся на спину, постаравшись, чтобы вершина удачно подвернувшегося валуна соприкоснулась с агрессором. Примитивный план сработал. Он отчетливо почувствовал, как нечто остервенело бьющееся, живое, габаритами с небольшую собаку, зажало между камнем и спиной. Воротники шею при этом оставили в покое. Противник, брыкаясь силой, какой племенной бык позавидует, пытался вырваться из теснины, и даже немалый вес Влада не мог его сдержать. Еще несколько секунд, и он выберется из-под человеческого тела. Топор, с трудом пристроившийся в кармане, Влад ухитрился вытащить за секунду. Зажав железяку в руке, дождался, когда нападающий выберется наполовину, после чего изо всех сил, извернув рук в локте и плече, заехал сверху вниз. Уголок лезвия ударил во что-то податливое, по ушам резанул отчаянный писк, неведомая зверю рванулась отчаянно и успешно, шустро поскакала в боковой туннель. Влад успел мазнуть вслед слабым лучом умирающего фонарика, но разглядел лишь чешуйчатый хвост, росший из лоснящегося зада. Похоже на персонажа из газетных ужастиков о метровых крысах или даже полутораметровых, хотя это, скорее всего, страх преувеличивает. Схема, пристроившаяся в левом углу поля зрения, внезапно погасла, зато вместо нее замигали какие-то быстро изменяющиеся графики и разноцветные диаграммы, а в голове ожил хорошо знакомый голос. Обнаружен боевой метаморф, не идентифицирован, состояние – легкие повреждения, запрос – ответ не получен, статус – враг, ситуационная рекомендация – уничтожение, поправка – В крови обнаружены посторонние микрочастицы. Статус – боевой биологический агент. Старт процедуры нейтрализации. Влад уже внутренне смирился с наличием в голове посторонних предметов и с тем, что когда они начинают действовать, ему это не всегда нравится. Вот и сейчас не удивился, когда затылок прострелило острой болью, а по телу прошла волна слабости, заставившая опуститься на четвереньки. При этом в поле зрения вдали, в том туннеле, куда удрала крыса или непонятно что, заметалась удаляющаяся красная точка. Движения ее походили на бег живого существа по местности, насыщенной препятствиями, как будто отметка противника на радаре. На душе стало приятно, она ведь удаляется. Драться в таком состоянии Владу совершенно не хотелось. Ощипав шею, он убедился, что зубы твари лишь немного задели кожу. Главный удар принял на себя толстый воротник. Вот ему не повезло. Был порван так, что не заштопать. Не страшно. После всего, что сегодня довелось пережить, это пальто все равно годится лишь на тряпки. Статус процедуры нейтрализации завершена. Старт процедуры анализа посторонних микрочастиц. Идентифицированы на ниты. Производитель неизвестен. Ситуационная рекомендация – захватить носителя для изучения. «Да пошла ты!» Случившееся наглядно продемонстрировало, что в туннелях обитает как минимум одно опасное создание. А скорее, больше целая популяция агрессивных хвостатых тварей. Все живое тянется к воде и пище, а здесь, возле реки, по местным меркам, всего достаточно. Значит, в любой момент нападение может повториться. На топор без рукояти надежды мало, несерьезен, как оружие. Да и зачем Владу ржавая рухлядь, если у него есть дробовик Страшно, конечно, полить в древних туннелях. Вдруг выстрел вызовет обвал. Но еще страшнее столкнуться со стаей таких кусак. Поэтому он без раздумий содрал со ствола наслоение мха, носовым платком протер ружье везде, где смог. Вот теперь можно двигаться дальше. Помимо топора прихватил с собой длинную бедренную кость. Сейчас не до брезгливости. По пути можно будет наворачивать на нее свежий мох. А то фонарик почти умер. Отметка на радаре давно исчезла. Что за устройство не внедрили бы в его голову, но сопровождать цель под землей на далекие расстояния оно не может. И рассмотреть такого противника на фоне камней ох как нелегко, учитывая почти полное отсутствие света. Силу фонарика хватало не оставлять себя во мраке, но не более. Поэтому Влад шел весь на нервах, бесперерывно оглядываясь, часто останавливаясь ему теперь повсюду мерещились подозрительные шевеления. Ноги уже едва волочились от усталости, когда впереди послышался настоящий, многократно отраженный от стен рев воды, ничуть не похожий на уже привычное журчание речушки. Если верить схеме, он сейчас подходил к длинному туннелю, тянущемуся под всеми подземельями. Судя по тому, что туннель отметили двумя далеко разнесенными параллельными линиями, ширина его должна быть приличной. Он даже отдельное название имел — «Однорельсовая магистраль третьего тактического резерва». Что это означало, Влад не представлял. Впереди впрямь оказался тоннель столь серьезных размеров, что противоположная стена не просматривалась. Лишь сизые пятна светящегося на ней мха доказывали, что она существует. И Влад вышел вовсе не к подземной бездне, как поначалу показалось. Погасив фонарик... Он выжидал несколько минут, прежде чем вновь его включил. Отдохнувшая батарейка на несколько секунд выдала ток, достаточный для того, чтобы прикинуть, куда, собственно, Влада занесло. Он успел рассмотреть бурляющий поток под ногами. Нечего и думать, чтобы идти по руслу, ведь там свалит с ног любого великана. Луч света мазнул по металлической конструкции посреди туннеля. Над водой висела мощная балка, Снизу из боков ее поддерживали ржавые подпорки. Перекинув ружье за спину, Влад на ощупь спустился по трещине в бетоне, ухватился за холодный металл, пополз спиной вниз, чувствуя, как край пальто цепляет воду. Добравшись до центральной балки, ощупал ее. Убедился, что ширина ее не меньше 30 сантиметров, а поверхность ровная. Человек, дружащий с равновесием, пройдет, как по обычной тропе. Есть и другой плюс. Тварей можно заметить издали, а с боков вряд ли нападут. До стен туннеля несколько метров, и почти везде они отвесные, обрывающиеся в бурлящий поток. Проходимых берегов не было, вот и пришлось Владу выбирать столь необычный путь. Хоть с равновесием он дружил, но шагал неспешно. Эта ржавая конструкция не внушала ни капли доверия. Он подсознательно ожидал, что вот-вот ее поведет под тяжестью человека, И придется падать в бешеную воду подземной реки, чтобы затем, в тщетных усилиях, сражаясь с течением, со всего маху приложиться башкой о железобетонный валун. Но проходили минуты, а ничего не происходило. Металлическое сооружение было столь массивным, что Влад на его фоне не более чем невесомая козявка. Его здесь даже не заметили. Со временем коррозия завершит свою разрушительную работу, все рассыплется и развалится... Но это произойдет не скоро. Судя по приличному состоянию туннеля, река в него прорвалась не столь давно. Вполне возможно, что до этого здесь было сухо, а может даже серебряные решетки на стенах имелись, причем в рабочем состоянии. Как бы там ни было, ржавчина разгуляться не успела. Схема была хороша, но без минуса не обошлось. На ней, к сожалению, отсутствовал масштаб. Возможно, Влад просто не разобрался с ним, но теперь понять, куда именно он добрался, не мог. Считать шаги бесполезно. А других ориентиров теперь нет. Фонарик окончательно сник, а от намотанного на кость мха толку маловато. Разглядеть стены туннеля невозможно, а без помощи глаз заметить ответвление нельзя. Таким образом, он понятия не имел, где сейчас находится. Остается верить карте – Там показано, что однорельсовая магистраль выходит в нижней части ямы, пересекает ее, скрываясь в недрах на противоположной стороне. Без света быстро шагать не получалось, но даже медленный темп требовал передышек. Влад здорово вымотался, да и приключения подкосили. Рану на шее жгло огнем, а перевязка из носового платка не сильно успокаивала. Кто знает, что за микробы могли оказаться на клыках твари Не хватало загнуться от какого-нибудь крысиного бешенства. Сколько он вообще прошагал? Включать мобильник ради единственного взгляда на часы не хотелось. Следует приберечь на крайний случай каждую каплю ресурса аккумулятора. Но по ощущениям прошло очень много. Давно пора поспать или хотя бы пару часов подремать. Но на холодной мокрой железяке даже присесть не получалось. Удовольствия не больше, чем если примаститься на куске льда... Оставалось терпеливо ждать, куда же заведет металлическая дорога. свечение впереди Влад разглядел не сразу. Фосфорицирующий мох, обожающий сырость, возле реки рос с неистовой силой. Его длинные бороды, свисающие с потолка, иной раз доставали до самой воды, а это несколько метров. На этом фоне лишь яркий фонарь можно было заметить издали все, что поменьше, терялось. Но от Влада не спряталось. Впереди определенно иной источник света. Вряд ли солнечный, но все равно многообещающий. К счастью, новое открытие не снизило градус его внимательности, и он не сверзился в воду из-за неожиданно подвернувшегося под ногу препятствия. Присев, нащупал грубую матерчатую поверхность, но защекотала мерзким запашком тлена. Замечательно. Он наткнулся на новое тело, причем гораздо более свежее, чем предыдущее. Пересилив первый брезгливый порыв, переступить и уйти быстрее, достал телефон, включил. Свет от экрана не сравнить с фонарным, но все равно хватило, чтобы убедиться в первом предположении. Хотя и с некоторыми коррективами. Никакой грубой кожи в одежде не наблюдалось. Матерчатая куртка явно фабричной работы. Такие же штаны». Все вместе образовывало что-то вроде пижамного костюма, хотя не исключена ошибка. Трепье да нельзя замызганно, трудно определить, чем это было раньше. Плоти на костях практически не осталось, но, судя по волосам, они были коротко подстрижены, в отличие от предыдущих покойников, заросших до полного неприличия. Труп лежал на боку, свернувшись калачиком. На левой ноге виднелась легкая туфля, правая босая. Осветив куртку, Влад на рукаве прочел надпись «Нормоконтроль ГБ-044». Помощившись, начал обыскивать карманы. И сразу же нашел фонарик, от отчего едва не издал радостный вопль. Но веселье быстро улетучилось. Чтобы Влад не нажимал, тот не реагировал. С системой включения разобраться было непросто. Навороченная модель, но не настолько же, чтобы вообще не понять. Все ясно. Бобик сдох. Этот коллега, по несчастью, похоже, не сумел продолжать движение без света, прилег отдохнуть на холодном металле и больше не поднялся. В другом кармане обнаружилась смятая пластиковая пачка хорошо известного табачного бренда, вот только дизайн упаковки был необычным, как, впрочем, и материал. Или время изменило вкусы потребителей, или какая-то редкая марка, Влад не был курильщиком и мало в этом вопросе разбирался. А вот зажигалка работала. С легким ревом выдала струйку пламени, похожую на миниатюрный реактивный выхлоп. Пригодится. К тому же у него свечки имеются. Не выбросил давний трофей. В последнем кармане нашелся пластиковый прямоугольник, похожий на кредитную карточку. С одной стороны, ее поверхность покрывала замысловатая голограмма. С другой, тупо, как это полагается фотографиям на документах, пялился мужчина лет сорока пяти. Имелся здесь и текст, набранный мелкими буквами. Нар Дергач. Код 2 Наин. Губернатор 044. Старший контролер смены кризис-контроля. Влад не успел толком рассмотреть карточку, как в голове ожил проклятый голос. Обнаружен Крюгенс-идентификатор и биометка. Соответствие кодировок идентификатора и биометки 100%. Статус обладателя – мертвый. Перспектива реанимации невозможна. Перспектива регенерации невозможна. Ситуационная рекомендация – обратиться к центру контроля губернатора 044. Доложить о возможной нештатной ситуации в лимитированной временной зоне губернатора 044. «Угу, так и поступлю», – буркнул Влад. Больше выжить из покойника ничего не удалось и, прихватив карточку с фонариком, двинулся дальше. Кто знает, может где-нибудь по пути батарейками разживется. Там, к тому же, что-то перспективно светится. Чем ближе он подходил к источнику сияния, тем больше убеждался, что это, наверное, мощный фонарь или прожектор. А еще с той стороны вода ревела втрое громче обычного, хотя по карте ни перепада высот, ни резких изгибов быть не должно. Плохо. Наверняка повреждение туннеля. Хотя тут разве что поймешь, По схеме наклона выработки тоже нет, но река ведь течет строго в одну сторону, да еще и с дикой быстротой. Когда ревни спадающей воды стал оглушительным, Влад наконец понял, что заблуждался по поводу источника освещения. Вместо фонаря или прожектора над разрушенным участком туннеля сиял неполный диск Луны. Помимо нее наблюдались звезды и даже, судя по размерам, планета. Света хватало, чтобы понять, Впереди по сторонам пропасть, в которую срывается река. Это уже не подземелье, а, наверное, та самая ямище. И теперь он пробирается по висящей трубе. Время или другие причины обвалили ее кусок. Вот и объяснение возникшему водопаду. На подходе к пролому металлическая балка начала нехорошо крениться, и Влад понял – удобная тропа осталась в прошлом. Впереди, похоже, обрыв, и надо искать способ выбраться на внешнюю поверхность трубы – потом дождаться рассвета и осмотреться. Лазить в темноте по такому месту себе дороже выйдет. Можно, конечно, и здесь посидеть, но это будет не отдых, а пытка, и без того холодно. А тут еще со стороны водопада поднимаются облака водной пыли. Не пройдет и часа, как всю одежду придется выжимать. От телефона толку не будет, пришлось на ощупь, по наитию, ползти сперва в одну сторону, зависая над водой, потом не найдя у стены опоры, попробовать в другом месте. Здесь крепление привели к уступу. Вода навалила груду обломков. Рискнул на них спуститься. Влад добрался до трещины и далее вылез на самый скол трубы. Со всех сторон ночь. Под ногами злобно ревет ниспадающая река. Судя по шуму, падала она не один десяток метров. И если сорвешься, последствия будут печальными. Надо побыстрее отсюда убраться. Но и торопиться не стоит. Одно неверное движение, и как минимум повредишь руку об острую арматуру, коих тут торчало немало. К счастью, даже новичку в деле альпинизма пробраться оказалось несложно. Обрушилась труба неровно. Лопнувшая арматура не только грозила травмировать, но и помогала. Хватайся за нее или упирайся ногами. Влад порвал брюки на колени зацепился от воротом пальто без видимых последствий для одежды, но на этом неприятности исчерпались. Он, наконец, оказался наверху. Не останавливаясь, зашагал в обратную сторону по своим следам, если не учитывать, что теперь находился выше потолка туннеля. Лишь удалившись от швыряющего влага и водопада на пару сотен метров, счел дистанцию приемлемой и, наконец, позволил себе присесть. Бетон был тоже далеко не теплый, но получше металла. Вот сейчас он отдохнет. Голос в голове будто дожидался момента, когда подопытный кролик расслабится. Поиск коннекта. Статус доступных сетей не обнаружено. Коннект невозможен. Начинаю сброс аварийных маячковых пакетов. Приготовиться к передаче. Статус передачи. Старт. Позвоночник от кончика копчика до черепа скрутила боль столь оглушительная, что Влад вырубился не успев даже заорать и почувствовать, что разбило лицо о холодный бетон. Статус передачи завершена. Статус поиска коннекта – ожидание. На дворе уже вторую неделю стояло лето с его неизбежным теплом, которое даже здесь, на северном краю человеческого мира, прогнало остатки слежавшегося снега из оврагов. Днем бывало жарко, а вот ночью — по-всякому. Брат Маган мерз даже днем. Старые кости не греют, а он очень стар. Очень. Жизнь его была долгим путем, от простого новобранца до хранителя ключей от тайны. И даже сейчас, превратившись в развалину, дрожащую в жаркий полдень, он продолжал приносить пользу братьям. Сундуками, в которых скрыта главная сила ордена святого Лудда — Давно заведовали другие, более молодые. Ему оставили простую и почетную обязанность. С нею легко справиться даже ветхому старику. Теперь он хранил великое око ордена. Так теперь называли диск из белого полупрозрачного камня, что покоился на основании из розового гранита. Смешно. Око. Во всем ордене лишь он один помнил, что на самом деле древний артефакт называется так – Универсальный стационарный сканер-пеленгатор эпохи перемодернизации Предоставлен из частной коллекции Герба Натиса по завещанию Экспонат номер 34306 Звучит длинно и даже магн не понимает, что означают некоторые слова Это знание утеряли еще до него На его памяти потерялось лишь название Пусть он его еще помнит, но другие отказались от странных слов Человек настороженно относится ко всему непонятному, а ограниченный человек к тому же любит упрощать. Вот и братья упростили имя артефакта, заменив загадочное на ясное и величественное. А что будет завтра, когда магна не станет? Сможет тот, кто придет на смену, сохранить артефакт, ежедневно прикладывать к нему прямоугольную пластинку, от чего тот наливается внутренним светом и говорит голосами демонов. С давних времен так принято. Считается, что без этого ритуала око потеряет силу. Маган ни дня не пропустил, но сможет ли новый хранитель вести себя так же ответственно? Око неожиданно налилось светом, почти мгновенно потухло, но на его периферии остался гореть медленно тускнеющий крошечный огонек, а голос Суккуба развратно произнес «Обнаружен несущий сетевой сигнал». Брат Маган едва не лишился чувств. Вот уж не верилось, что на исходе дней Наконец увидит то, ради чего и нужен хранитель Ока заметила врага И осветила путь ищущим Теперь надо поторопиться Ткнув пальцем в огонек Маган увидел, как тот загорелся Втрое ярче прежнего Не сдержал улыбку Ока и впрямь работает, как полагается Не растеряв свою силу Положил на диск тонкую рейку с прорезью Таким образом, чтобы она шла От центра до искры Теперь он знает направление на врага. По легендам, когда-то давно артефакт мог не только это показывать, а еще и расстояние определять и даже степень опасности. Но все это давно забыто. Теперь только рейка и зарубки на стене. Кстати, надо и свою поставить. Его прах истлеет, а здесь, на гранитной стене, останется зарубка брата Магна. Сейчас он позовет старших братьев и уже все вместе определят, Откуда именно надвигается угроза? А потом начнут с ней бороться. Но это уже без него. Брат Маган слишком стар для сражений с древним злом.